Хмырь лежал на широкой профессорской кровати, маленький и жалкий. Косой и Али баба сидели рядом. Атрушкин на пуфике возле тюмо. Больно, Гарик, участливо спросила ль баба. Хмырь потрогал шею, покрутил головой. Больно, Вася, всхлипнул он. Чего врёшь-то? вмешался косой. Откуда ж больно, когда ты и голову в петлю толком не успел сунуть? Молчи, сказала ль баба. Ему тут больно, он постукал себя по левой стороне груди. Да, Гарик. Да, Вася, простонал хмырь. Прочти, шёпотом попросил он. Опять, недовольно сказал косой. Али Баба развернул тетрадный листок, исписанный крупным, аккуратным почерком, и начал читать. Здравствуй, дорогой папа. Мы узнали, что ты сидишь в тюрьме и очень обрадовались потому что думали что ты умер хмырь заплакал интересно будр сказал косой какая зараза хмырёнку этому прах хмыря накапало циц рассердился на него алибаба и продолжал чтение и мама-то уже обрадовалась потому что когда пришло письмо она целый день плакала а раньше она говорила что ты лётчик испытатель «Лётчик на лётчик!» — усмехнулся Косой. «А я всё равно рад, что ты живой, потому что мама говорит, что ты хороший, но слабохарактерный». «Точно! Слабохарактерный!» — снова перебил Косой. «Стырил общие деньги и на таксиста свалил!» «Канай отсюда, падла! Рога поотшибаю!» вскочил, не выдержав самоубийца, и вцепился в Косова. «Хунзак паршивый! Вырядился, вылез из толчка! Битьте-дритьте, данки-шен!» Кто Хунзак? Косой побледнел. Ответь за Хунзака. Федя вмешался Алибаба. Отпусти Гарика. Гарик в очень расстроенном состоянии. А ты бы поболчал поджигатель кактус. Что ты сказал? Это я кактус, да? А ну повтори. Кактус, кактус, кактус кричал косой на Алибабу. Хунзакут, Хунзакут вопил хмырь на косова. Прекратите! Истошно заорал Трошкин так, что стёкла задрожали. Трое Отпустили друг друга, сели на ковре, уставившись на Трошкина. "На что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Большая половина жизни уже прожита. Что у вас позади? Что у вас в настоящем? Что у вас впереди? Мрак, грязь, страх и ничего человеческого. Одумайтесь, пока не поздно. Вот вам мой совет". Трошкин поднялся, И вышел из спальни. Хмырь Косой и Али-Баба недоумённо переглянулись. "Водаёт", сказал Косой. Али-Баба встал, прошёлся по комнате, подцокал языком. "Правда он советует этот важдацент. Идём в тюрьму". "О-о!", усмехнулся Косой. "Ребом он тоже советовал, советовал. Тот уши развесил, а он ему по горлу тик, от уха до уха". Сколько у меня было, спросил себя Али-Баба. Один год. Он поднял палец. Сколько за побег дадут? Три. Он поднял ещё три пальца. Сколько за детский сад и за машину? Ну, пускай 10. Пальцев уже не хватило. Сколько всего будет? 14, сипло сказал хмырь. И что вы думаете? Я из-за каких-то паршивых 14 лет эту вонючку терпеть буду, которая горло по ушам режет, да? Не буду. Вы как хотите, а я пошёл в милицию. Вась, а Вась, с уважением сказал косой, почувствовав в Алибабе новое начальство. А я Дэвичу ему говорю: "У меня насморк". А он: "Да хватит тебе, надоел ты со своим насморком". Хмырь поднялся, оглянулся на дверь, и пальцем поманил к себе товарищи. Полкомнику Верченко НГ. От заведующего детским садом номер 83 Трошкина ЕИ. Заявление. Писал Трошкин за столом в кабинете мальцева. Иду раскрываться, если что случится, прошу никого не винить. Е. Трошкин. Трошкин скатал записку в трубочку и сунул её в стакан с карандашами. Встал и решительно зашагал из кабинета. Он раскрыл дверь в спальню, но там было пусто. "Эй, где вы?" позвал Трошкин. "Здесь, а?" отозвался с веранды голос Косова. Косой, Хмыль и Али-Баба сидели на курточках, держали в руках конец ковровой дорожки, идущей к двери. "Что это с вами?" спросил, войдя Трошкин. Ковёр чистить будем, сказала ли баба. Ладно. Вот что товарищи. Финита ля комедия. Прежде всего, снимаем это. Трошкин взял рукой за чёлку и дёрнул вверх. Раз парик не поддался. Спецклей был на уровне. Тогда Трошкин дёрнул посильнее. Два. Три! Неожиданно скомандовал Али-баба, и троица дружно дёрнула дорожку на себя. Ноги у трёшки на поехали. Он взмахнул руками и грохнулся на пол.